С другой стороны, человек существует только конкретно, поэтому подняться до соединения с Максимумом было бы возможно только одному, воплотившему в себе всю истину человек. Такой поистине был бы человеком так же, как и Богом, и Богом также как человеком, совершенством Вселенной, имеющим первенство во всем. Какой бред! Кто это написал? Он перебрал еще несколько листков и вдруг наткнулся на титульный лист об ученом незнании Николая Кузановского. «Какого Кузанского?» — разозлился он, вытаскивая из папки все листы. «Кто такой этот стервец Кузанский? Где списки агендуры? Они должны быть обязательно здесь, в этой папке. Куда они подевались?» Он еще раз перебрал все листы. Он постепенно начал понимать, что никаких списков не будет. Списков агентуры нигде не было. Их не было вовсе. Он вдруг понял, что тот туповатый мужчина, приехавший из Лондона, на самом деле обманул всех. Его, Гасанова, Багирова, разведку, контрразведку. Он обманул всех на свете. И страшнее всего он обманул его, Александра Ионидису. И тогда я, Нидис, захохотал, громко, пронзительно, с истерическим взрыванием. У него смотрели, испуганная старушка даже отшатнулась, а он продолжал смеяться. Господи, шептал он почти плача, как все это здорово, Николай Кузанский, какой прекрасный философ. Как все это здорово! Сидевшая сзади молодая женщина покрутила пальцем у виска. Все понимали, как ему плохо. Один старик даже вытащил валидол, протягивая его ионидису. Тогда взял таблетку. «Я идиот!» — закричал он на весь автобус. «Люди, какой я кретин!» Пассажиры переглядывались, не понимая, почему так нервно реагирует этот человек на какие-то листы бумаги. «Николай Кузанский, мой друг, мой брат, моя кровь!» — закричал он, смешно кривя рот. И, схватившись за голову, застонал. Водитель, видевшего крутасого мужчины, с сожалением подумал, что придется останавливаться в поселке и высаживать этого типа. Евнидис по-прежнему держался за голову. Он же не кричал и не плакал. Он просто стонал. Стоявший над ним Николай Кузанский пытался утешить его, объясняя свой следующий трактат, и ласково улыбался ему, словно сочувствуя. Вечером этого дня в кабинете заместителя директора ФСБ по оперативной работе раздался звонок правительственного телефона. Хозяин кабинета быстро поднял трубку. «Что случилось?» — спросил гневный голос. «Где списки? Вы нашли этого грека?» «Нашли. Он в совершенно невменяемом состоянии. Твердит про какого-то Николая Кузанского. Его привезли в ближайшую больницу. Где его автомобиль? Его мы тоже нашли. Там ничего не было? Нет. А где его папка? Была с ним, осторожно сказал хозяин кабинета. «В списке где?» — не сдержался говоривший не можем найти. но он ни с кем не встречался это точно. нас опять провели эти идиоты из феникс они еще играют в свою войну, но одни они ничего бы не смогли сделать. это дронга, это он сукин сын он нас обманул. Мы сделали все что могли. он и в Ташкенте обманул всех и в Лондоне. потом он вырвался в шереметьево, и, наконец обманул нас на кутузовском проспекте. Такому человеку опасно долго жить. Ты не считаешь? Я все понял. Хорошо. И разберись с остальными. Вчера президент подписал указ. Ты знаешь, кто будет директором ФСБ? Знаю. Я хотел вас поздравить. Это хорошо. Но ты и соображай. Иначе быстро вылетишь со своей работы. Уберите всех, кто знает об этом деле. Всех без исключения. Ты меня понял? И на этот раз никаких осечек. Я всё понял.